Глава 14. Пожар во время потопа. Собирайтесь! Шеф, с этими словами перед моим носом был выгружен солидный позвякивающий тюк из дерюги, связанный несколькими ремнями. На него сверху, слегка дохлой орочьей ладонью, была пришлепнута золотая звезда и почему-то моя табличка помощник шерифа по всякой херне. Вспомнив об этом инструменте, я мимолетно пожалел, что не успел заказать себе такую же, но с текущим званием. Впрочем, сейчас это было совершенно неважно. Кажется, мне нужны объяснения. Уставился я в ухмыляющейся рожи братьев трайкеров, ввалившихся ко мне домой, ни свет ни заря. Иначе, это понятно, отверг слушание моей дальние ещё речь Вурглус зубастому нерадостно ухмыляясь Докладываю ситуация в городе выходит из-под контроля Быстро. Ты свалил, да и мы долго не задержались, просто послав все нахрен. Парни Самуэля Варгаса, и он сам. Знаешь, что сделали? Вернули в участок пушки, а затем рванули из города, осели недалеко на обезлюдевшей твоими стараниями ферме Абрамсов. То есть, везде бардак, живые грабят, мертвые со стесанными от труда конечностями стесывают их дальше, потому что для желтоглазых невыносимо сидеть на одном месте. Уже невыносимо, подытожил я. Сколько до пробуждения Аркадии? Четверо суток? Неважно. С какой радости я шеф, и куда собираться? Мобилизация. Говорил Эджин, жестом лапы, манящий присоединиться к разговору моих девчонок. Если тебе вкратце, то всем адекватным и лояльным горожанам предписано переместиться на временное место жительства в крепость. Чем быстрее, тем лучше. С этого и надо было начинать. Бодро кивнул я, тут же командуя девочкам, девушкам и котам начать собирать вещи. Без фанатизма, но необходимое и даже нужное. Братья-орки невесело хохотнули хором. Привратная крепость Незервилля сооружением была большим и просторным, а также единственным местом, через которое город можно было покинуть или наоборот войти в его границы. Ранее, в самом начале она была местом жительства всех изгнанников, что назовут себя позже основателями, а сейчас была вооруженной до зубов твердыней, в которой резко сократилось количество желтоглазых. Безумие. За прошедшие недели город потерял порядка 4000 неживых граждан. Живой, получив повреждения, плачет и стенает, чувствуя боль. Он бежит в больницу, где ему чинит сломанное или надорванное, а потом валяется дома у употребляя какаву и портя нервы жене, не могущий навестить любовника. же куда сильнее боялась оказаться в пассивном лежачем положении, видя в ударной работе, единственный способ сократить время, сохраняя рассудок. Они оставляли настройки пальцы, руки, прыгали на одной ноге, но рано или поздно падали. А жидкая плоть, несмотря на то, что являлась универсальным лекарством для желтоглазых от всего, действовала отнюдь не моментально. Мысли выбить себе мозги были сейчас самыми популярными мыслями во всем хайкорте. Мертвые, лишенные купели, ломались, быстро прекращая свое безрадостное существование. Последний вопрос. С какой радости вы меня шефом поименовали? сварливо просил я, перебирая руками собственное оружие, притащенное орками. Как мобилизованный, ты назначен комендантом крепости, пояснил Эджин, косящийся на Волде, вставшего на задней лапы и рывшегося в кухонном шкафу. Ахиол просил передать, что никаких задач не ставит и ничего от тебя не требует: заселиться, принимать участие в отражении внешних угроз, никого не пропускать. Все. А если я, точнее, мы просто свалим, гыкнул я, не рассматривая подобный момент совершенно. Минные поля и нежить. Тут же отрапортовали братья, тут же два что в спину стрелять не будут. Не понадобятся. Класс. Но... Почему бы и нет? Собирались мы недолго, да и телегу трайкеры подкатили заранее. Правда, совсем не к месту зарядил дождь, опускающий, как обычно, витающий над городом туман до самых его плит. Я с девчонками и жутко нервничающий Немеей был далеко не один. Отовсюду то и дело слышался скрип колес, а уж по части страха город так вообще бил все рекорды. По дороге мы состыковались с ворчащим Теодором Рейхгарденом, рядом с которым тяжело шагал здоровенный Дантон Фауд, бармен Апатии и, возможно, ее новый владелец. У гнома колосса был лишь один небольшой вещ мешок, перекинутый через плечо. Встретился нам и. И Джераль Уинстон, механик, сделавший пребывающую у меня на роже маску. У него, как у настоящего белого человека, ноша была больше. На телеге, кроме нужного и полезного, еще сидела неславоподавшая с раннего утреца пенелопа Херц, матерящая все подряд, кроме своего начальства. Нас она по причине тумана не обнаружила, так что даже получилось погрузиться с ней в разные вагоны поезда. Не забудь, что я тебе сказал в самом начале. Ты арестован, строго напомнил я, Волди. Можешь спокойно бегать от злюки по крепости или жаловаться нам, если будет доставать. Кот, который, наверное, никогда в жизни еще не выглядел таким откормленным, причесанным и довольным, со всей страстью закивал головой. Охренеть. Час он спустя выдал я, выглядывая в окно. Просто встать и. А ты думал? Ехидно хмыкнул притулившийся рядом Эджин, которому я из-за тесноты от шмоток народа и стволов, едва ли не на колени залез. Было от чего поражаться нецензурно. Внутренний хайкортовский состав медленно скорость, позволяя на. Нам с очень удачного ракурса насладиться плодами трудов желтоглазых трудоголиков. Новый район тот, что позволит пятну превратиться в каплю, уже был почти достроен. Отличался он солидно. Сплошь огромные капитальные здания, слегка поблескивающие под лучами Солнца. Здоровенные, с уникальной архитектурой минимум в три этажа. Они ни разу не выглядели жилыми. Музеями, дворцами, крепостицами или еще какой ересью, но ни у кого под пятном не было столь огромных и просторных хором. Исключая, разумеется, ахеола, проживавшего в титаническом храме Мэрии. Взглядом я поискал новую больницу но так ее и не обнаружил. По размерам каждое второе здание походило на лечебницу. Впрочем, я быстро вспомнил, что желтоглазы не могут находиться под солнцем, а значит, они поднимали сначала верхние каркасы зданий, а теперь занимаются внутренними зонами строений. Но все равно, такой результат менее чем за месяц? Потрясающе! Крепость нас встречала, будучи практически пустой. Срочность мобилизации и вызовы мы увидели прямо в ангаре, где останавливался внутренний поезд Хайкорта. Именно там ровными рядками лежали более сотни желтоглазых, совместно решивших, что пуля в череп – идея замечательная и своевременная. Вспоминая В истории из своего мира я неуверенно предположил, что в ряде случаев тяга к самоубийству может распространяться как эпидемия. Судя по тому, какие взгляды на своих собратьев кидали оставшиеся функционировать, я уверенно предположил вслух, что озаботиться защитой апартаментов нужно будет всерьез. Не так страшно, если себе мозги вышибут, а если нам, особенно мне, как виновнику, комы купили. Однако местные выжившие на меня отреагировали слабо, точно так же, как и на высаживающиеся из поезда народ. Они смурно сидели, изредка перебрасываясь между собой ленивыми фразами, и без всякого интереса наблюдали, как гражданские вламы Вбегают, входят и вползают на их территорию. Вурглас негромко посоветовал их не трогать. Работа в крепости у желтоглазых сводилась целиком и полностью к караульной службе, а значит, во многом была похожа на безделие, от которого с паническим страхом бежали городские. Этим парням бежать можно было только на другой свет. С расположением проблем не возникло. С питанием и водой тоже. Крепость изобиловала просторными одинаковыми помещениями, часть которых была заставлена простенькими койками желтоглазых, а часть вовсе пустовала. Нас же, адекватных и лояльных, было не более трех десятков Душ. Причем все, кроме Рейхгардена, относились к живым. Заняв одну из здоровенных комнат рядом с арсеналом, я претерпел короткий и бурный спор с оружейником, который все-таки меня додавил, чем и определил свое место жительства в самом арсенале. Натравив девушек и животных на мойку помещения, я выругался на неработающую коммуникации, чем обошел задачивать низкого, но очень широкоплечего Уинстона. Вместо молчаливого механика меня попытался задачить Пенелопа. Я задачил его в ответ таким же матом, даже покрепче, а затем взвинченный, визгливым и стервозным голосом хромой дурынды диверсанки, не весь за какие услуги, Выпущенный из тюрьмы и больницы, поперся нагибать всех невиновных и непричастных, что толпились в коридоре, потеряно облея и стукая с акваяжами. Народ на меня сначала изволил бухтеть, но после демонстрации левой руки, сплошь увешанной выданными мне контрольными браслетами нежити, проникся и приступил к освоению территорий. Первым же делом после наведения суеты у меня стал поход к безразлично сидящим старожилам. От них я вместе с братьями-трайкерами изыскивал мудрости о том, как устроены наблюдательные гнезда крепости. Выставить смены на эти самые гнезда было самым актуальным в наших реалиях Второе было куда сложнее. На специально выделенных балконах этажей крепости были устроены артиллерийские и противовоздушные орудия. Всем требовалось найти обслугу, наводчиков, устроить чистку. Здесь пришлось идти молиться на Рейх Гардена, который, бросив возиться с обустройством своего верстака, зацепился языками с другими желтоглазами. Проходя через час мимо их компании, я отметил разительно оживший в физиономии солдат, оживленный спорящих, с невероятно сварливым гномом, отчего решил, что Теодор теперь у нас духовник. Убрать пыль! скомандовал я, входя в нашу комнату. Там на меня с молчаливым упреком уставились три девицы разной степени рабочей обнаженности. Тряпка была даже у кота, а комната сверкала, как его яйца. Где ты видишь пыль? возопила оскорблённая в лучших чувствах Хельма везде Подняв указательный палец, я сделал им круговое движение, намекая на всю крепость. Немея охнула, падая на кровать, кот сымитировал обморок, а девчонки просто побледнели. Это, протянула Элли, это нужно, мягко надавил я голосом. Пусть они сразу. Мы, в отличие от желтоглазых, живы. Им было плевать, а мы можем начать задыхаться. Я установил пять смен наблюдателей, поэтому свободного времени у нас будет полно. Организовываемся и приступаем. Эльма, ты мой зам по уборке. А я, потерянно протянула Элли, ты будешь замом по безопасности, решил я, оборачиваясь на Возмущенный хрюк живой дочери, чтобы спросить. Что, сама бы хотела? Ну, научись летать и проходить сквозь стены. Я никем не хочу быть, забубнила Немея, пытаясь залезть под тонкое одеяло головой вперед. Поздно, уведомил я вертящуюся перед глазами задницу. Будешь снайпером. Вскоре меня навестили братья, уведомившие, что отправляются за пополнением в виде Самуэля Варгаса и его людей. Я лишь кивнул, немало не удивленный тем, что наиболее криминальные элементы хайкорта в конечном итоге оказались наиболее лояльными. Фиолетово-кожий потомок, померших недавно терейнов заставивший своих людей вернуть выданное мной оружие, одним только этим действием работал кучу очков в моих глазах. Теперь остается лишь сбить всех адекватов в одну коммунну, ощетиниться стволами, а затем ждать приключений с какой-либо из сторон. Безопаснее места, чем привратная крепость для нас нет. Впрочем, это я слегка поторопился. Крепость, имевшая солидные запасы пищи, собственный источник чистой воды и множество более чем пригодных для проживания помещений, была совершенно непригодна для жизни. В основном из-за грязи и давным-давно убитых коммуникаций, которые желтоглазым были совершенно не нужны. Пришлось бегать как взад у жареному, знакомиться, проводить блиц Договариваться, выявлять приоритеты, по которым посылать наиболее пригодных членов нашего небольшого общества. Живые мертвецы, пассивно сидящие на своих местах, осуществлять помощь и поддержку отказывались, просто игнорируя мои попытки привлечь их к труду. Этим уже все было без разницы. Эмоционально чувственная депривация, от которой желтоглазые спасались трудом, защитников крепости подкосило полностью. В общем так, внушительно начал отловивший меня с очередного забега Уинстон. Мы не в жопе кит, но где-то близко. Трубы прогнили и проржавели, местами просто забились песком. Всю систему нужно менять иначе никак. Этим мы. Заниматься не будем. Нужны спецы. Вызывай их. Заказывай за одну насос, мобильный или малый. Для питья воды и так хватит, но не более. Может, тогда еще что-то нужно заказать? Неуверенно предположил я, понятия не имея, с чего начать. Помелче список накидаю. Повел широчайшими плечами низкий гном. В этой коробке нужно все. Не так уж и все. Мы обнаружили вполне исправную кухонную плиту, за которой тщательно ухаживали. Гору материала, напоминающего брезент, из которого можно было соорудить импровизированные матрасы и одеяло, а также запыленные од Склад конфиската. Куда складывалось добро тех, кто каким-либо неконвекционным способом попадал в такую глушь, как центр неосвоенного континента, без уважаемых стражами крепости причин. С последним я дал себе зарок тщательно разобраться, мечтая отыскать что-либо ценное. А затем меня привлекла вспышка красного и серого. Тихонько поднявшись на этаж выше, я стал свидетелем интересного диалога. Значит так? «Пролезла в постель к тому, кто стрелял в твою подругу, да?» – спрашивал знакомый пенелопин голос, чей тон трясся от сдерживаемой злости. «Подругу? Это ты попросила, чтобы я познакомила тебя с Авророй. Немея боялась, но позиции уступать не собиралась. Ты дала себя уговорить на то дело. Меня обвязала. Она могла освободить нас. И может до сих пор. А мне это нужно? А? Я хоть раз говорил тебе о том, что хочу покинуть Хайкорд. Тут уже ему ладка полыхнула несвойственной ей злостью». Хоть раз говорила, я верила тебе. Тут же попыталась сменить пластинку с люка, но безуспешно. Трепи языком поменьше, тогда в твое вранье чаще будут верить. Отрезала бывшая коза-заводчица. Я тоже тебе верила. Слушала тебя, пока не узнала, что ты лживая потаскуха хотела утащить меня из хайкорта. В путешествие. Хотя, когда мы еще были детьми, я тебе говорила, что боюсь внешнего мира. «Предательница!» «Ты предала меня куда раньше, пенелопа Кайзенхерц!» отчеканила Немея злым холодным тоном. «Я хотела добра! Нам обеим!» «Говно твое добро!» перешла на крик миниатюрная мулатка. Как и ты, вся твоя дружба была в том, чтобы нажраться и припереться в мой дом, чтобы затем критиковать все, что я делаю. Что хочу, что могу. Думаешь, я не знаю, зачем ты пьяная в куну рук магнусу лазила. Надеялась, что кит тебя оттуда станет, притащит домой, а затем выдерет. А может быть даже оставит жить. Затем ты меня подговорила познакомиться в баре с Авророй. Место себя освобождало. Вот и все, на что ты способна, пенело пока Изенхерц. Больше видеть тебя не хочу. Какие интересные разговоры. Не то чтобы они меня касались, но вот выяснить степень адекватности старушки Пенни вполне способной, как оказалось, Схемы и риски полезно, мое любопытство было вскоре удовлетворено. Решившая не посылаться помощница-механика, догнав свою бывшую подругу, эстетично зажал ее в коморке грубой силой, после чего натурально-горячичным полубезумным шепотом начала ей излагать свой план. План оказался изумительно прост: Немея, предлагалось ночью, когда все будут спать, открыть двери нашей комнаты, пуская внутрь пенелопу. Далее я оглушался подручными способами с целью похищения одного из контрольных браслетов нежити и кота по имени Волди, после чего, обладая знаниями о том, как именно нужно приказывать мертвецам, Кайзенхерс подняла бы их, чтобы использовать для прокладки пути через минное поле крепости, сейчас полностью активированная, А потом? А потом они уйдут вдвоем, весело напивая в новую жизнь. Потому что Пенелопа торжественно клянется сделать Неме и все в этой жизни хорошо. Дальше девушка прекратила дозволенные речи, потому что мне просто надоело. Схватив ее за пояс штанов, я с оттяжкой вышвырнул пенелопу из-за кутка, немилосердно шарахая ее нижней частью в стену. Вовремя, насколько можно судить. Так как молчание не имея, объяснилось просто. Злюка ее банально душила, приперев к стенке. Что же, каждый сам выбирает свою судьбу. «Пенни!» — улыбнулся я, глядя, как девушка стонет на полу, держась за отбитый копчик. «Пенни!» Пение. То и хватило сил лишь выдохнуть что-то вроде Крикс, сука, после чего она была схвачена за шкирку и оттранспортирована вниз, с третьего на первый этаж. Позади меня, и стонущий от ударов задницей по ступенькам Кайзенхерц, молча шла держащаяся за горло Немея. Я очень небрежно тащил свою ношу, однако стараясь, чтобы она ничего больше себе не сломала. Слегка отошедшая дура начала хватать меня за руку, орать и крутиться. Но тем самым сделала себе лишь хуже. В отличие от довольно мягкой, хоть и отбитой задницы, ее коленям пришлось куда хуже во время транспортировки. Внизу было одно особенное помещение, которое можно было назвать фальшивым баром. Приемный покой крепости, куда допускались посетители, где они фильтровались и либо отпускались, либо убивались. Помещение желтоглазые охранники держали чистым и приличным, а уж каменных столов и скамей там лихвой хватало на наши три десятка. Сейчас я, с удерживаемой за шкирку девушкой, предстал перед половиной приехавших с нами утром жителей Хайкорта. Ну и, швырнув ее на свободное место у стены, отошел полюбоваться на дело рук своих, попутно объясняя очень интересующимся гражданам степень вины этой недоносильницы. Дура веско припечатала, смазанной в грязище У Отворачиваясь от ближайшей помощницы. Больше этот человечище не добавил ни слова, а просто развернулся всем своим немалым телом, да и утопал, демонстративно убирая с дороги тех, кто на ней стоял. У Пенелопы от такого зрелища дрогнула губа. Ну и что же с тобой делать, приятно улыбнулся я, не снимая маски. Что с ней делать, я знал железно и полагал свое решение правильным. Но почему бы не дать человеку высказаться? Все-таки я изначально ждал какой-либо мерзопакости именно от казенхерц И то, что эта мерзопакость случилась спустя лишь несколько часов, было лишь на руку. А ты не шериф, чтобы со мной что-то делать. Тут же за травно Узлюка. «Ты права», — охотно закивал я. «Не шериф». Зато комендант крепости. Куда предпочитаешь выйти? Туда или туда? Поведя головой в указанных мной ну, направлениях, Пенелопа округлила глаза в шоке. Я же просто показал на внешний вход, который был в двух шагах от нее, закрытый лишь очень массивной и туго открывающейся дверью, ну а затем на другой, лежащий в глубине массивного строения. Он вел на мини-вокзал, с которого можно было выйти в пустыню хайкорта, прямо к стене тумана, что окружало всю внешнюю зону, место, насыщенное ловушками, хищными и хорниками засадного типа и сторожевыми заклятиями, а также железной дорогой, вдоль которой располагалось еще много. Подобной прелести. Ты сдурел? задала девушка вопрос, заморгав при виде вытянутого мной пистолета. Туда, повел я дулом, или туда. Даю тебе 5 минут на раздумье. В тишине. За спиной протестующие забормотали, заставляя меня оглянуться и металлически ряхнуть сквозь маску, что любой желающий, будь он появится, может взять злюку на поруки. Тогда я скую их левые руки наручниками, и он, этот жулельщик, будет отвечать за ее поведение собственной шкурой. Покушение на убийство и попытка сговора на подрыв боеспособности хайкорта это не шутки. А уж ввиду того, что это особо и ранее предпринимала попытки совершить подобное так вообще. Молчание за моей спиной стало понимающим. Пенелопа тоже окунулась в царящую атмосферу, поэтому неожиданно и остро поняла, что к ней в пустыню заглянул чрезвычайно упитанный зверь далекого севера, отчего заорала. Я нас Наамсарк Алхиол. Левида Анцестра. Наамсарк Алхиол. Не заклинание. Незнакомый мне призыв Ахиола. Я решил подождать. Ничего не происходило. Ни сразу, ни через минуту. Резко выдохнув и подобравшись к стене, Кайзенхерс начала выкрикивать фразу вновь и вновь, блестя по сторонам полубезумным взглядом. Истерики в ее голове прибавлялась и прибавлялась, слова становились все более и более нераспознаваемыми. И уже тогда, когда я двинулся вперед, раздался хлопок воздуха, и возле злюки возник наш шестирукий бог мэр. В несколько помятом виде. Я же говорил вам, Миска Изенхерц, произнес ровным голосом Ахиол: Вы истратили все унаследованные от вашего отца заслуги. И даже более, мое появление здесь объяснимо лишь тем, что призыв осуществляется в зоне повышенной важности. Что здесь случилось? Меня хотят убить! выпалила Пенелопа. Изгнать! педантично поправил ее я. Мастер Крикс затребовал объяснений бог, производящий впечатление слегка побитого. Объяснения были даны в полнейшей тишине при свидетелях. Задав пару вопросов, продолжающий держаться за горло немея, ахиол обернулся ко мне. Нерационально, Мастер Крикс, резюмировал он. Рекомендую ноши. Пулю, мины и заклятия куда дороже, позвольте мне самому определить меру взыскания, уперся я. Если что, я оплачу издержки по тарифам военного времени, если такие есть. Вопрос слишком ничтожный, чтобы спорить: убил злюку морально бог, а затем повернулся к остальным. Не меняя ровного тона голоса, ахиол добавил: пользуясь случаем, сообщая вам, что поезда можно не ждать. Отъезжая от станции, он был атакован случайным заклинанием, что спровоцировало срабатывание нескольких сторожевых артефактов. Все живые и неживые пассажиры мертвы, как и машинист. Последний, у нас, к счастью, есть еще, но пока состав будет отремонтирован, считайте, что вы в полной изоляции. Я лишь скрипнул зубами. Трайкеры. Варгас. Люди. Вот же дерьмо. Мастер Крикс. На пару слов. Невозмутимо прождавшись десятых секунд, Бог, спокойно открыл внешнюю дверь крепости, приглашая меня выйти. Проследовав наружу, я с наслаждением содрал с лица маску, свирепо закуривая. В груди было больно. Люди и желтоглазые, на которых я рассчитывал, на которых хотел опереться. Нормальные, адекватные, без камней за пазухой. Раз, и их нет. Не верить Ахеолу причин не было. Ему нет смысла врать в данном случае. Мастер Крикс, предлагаю нечто простое, ровно сказал Бог, разминая все свои шесть рук. Вы принимаете назад должный шериф. Контролируйте крепость. Защищайте ее, пока я не стабилизирую ситуацию в городе. Затем, как только мы сможем поставить сюда замену, возвращаетесь назад. Предупреждая ваш вопрос. Не только мне. Нам всем необходимо, чтобы крепость держалась, пока все разногласия не будут решены. За эту службу мы гарантируем вам. Лично вам. Членство в Совете, которое в будущем, после того как неприятности будут урегулированы, может быть трансформировано в свободный выход из города. Это помимо наших с вами личных соглашений. Освободились вакантные места? С кривой усмешкой спросил я, смоля сигарету. И это тоже кивнул бог. Но мы в в ходе дискуссии пришли к выводу, что игнорировать ваши тезисы, выданную совету ранее, мы не вправе». «Что вообще происходит?» – сдался я, решив принять предложение мэра. «Мы ищем тестикулы Мадры», – шериф Крикс. Ровным тоном сказал Бог перед тем, как исчезнуть. На кисти его средней левой руки не хватало половины безымянного пальца. «Мы делили апельсин, много наших полегло», – выдохнул я, начиная отдирать непослушную дверь от косяка. А через пару минут задавал один очень простой вопрос одной слишком мечтательной девушке. Туда или туда. Она была дурой, матершинницей, эгоисткой и слишком любила выпить. Но трусихой пенелопу Кайзенхерц назвать было сложно. Глухой и мощный взрыв противопехотной мины мы услышали даже в крепости.